Глава 21. Бегство повелителя растений. Воздушный бой. Бородатая орхидея. Хватай его карандаш! не своим голосом закричал Самоделкин. Я не вижу его! размахивая в тумане с очком, ответил карандаш. Зато я вас очень хорошо вижу, негодяйчики, прокричал голос. А ну-ка, сдавайся по-хорошему пригрозил Семён Семёныч. «Как бы не так!» — засмеялся повелитель растений. «У меня есть специальные очки, сквозь которые я всё хорошо вижу, а вот вы меня ни за что не увидите в моём чудо-тумане!» «Мы всё равно до тебя доберёмся!» — сказал отважный Чижик. «Скоро дерево рухнет!» — расхаживая по ветке взад и вперёд, сообщил злорадствуя повелитель растений. «Его съедят мои растения, и вы все погибнете, потому что грохнетесь в море, а там плавают акулы-людоеды!» Продолжал запугивать сумасшедший повелитель. «Это вам в наказании за то, что погубили мой замечательный остров и сорвали мои грандиозные планы по захвату всего земного шара! Я мог бы стать верховным повелителем всех людей на земле!» «Но вы всё испортили!» «Ты грохнешься вместе с нами!» — огрызнулся шпион Дырка. «Как бы не так!» — засмеялся повелитель. В этот момент дерево затрещало с новой силой, и всем стало понятно, что ещё несколько мгновений, и всё рухнет. «Караул, мамочки родные, спасите меня кто-нибудь!» — закричал нечеловеческим голосом шпион Дырка. «Капитан, мы падаем прямо в пасть ко закричал он пирату Бульбулю. Неожиданно резко подул свежий ветер, и весь сиреневый туман в один момент рассеялся, как будто его никогда и не было. И все путешественники одновременно увидели, что на самом краю ветки стоит и раскачивается грозный повелитель растений. Причём на плече у него сидит разноцветный попугай, а в руках какое-то странное растение. «Вот он, голубчик! Хватай его карандаш! Хватай!» — закричали одновременно самоделкин, географ, ребята и даже разбойники. Волшебный художник бросился к повелителю растений наперевес с очком, но в этот момент случилось чудо. Повелитель взмыл в воздух и, отлетев несколько метров от дерева, Весело расхохотался. «Ха-ха-ха-ха! Куда вам тягаться со мной, с главным повелителем растений?» Выкрикнул он. «Меня слушаются все растения на свете! Я вырастил летающее растение, которое умчит меня отсюда прочь!» «Ура! Мы улетаем прочь с этого острова!» Радостно закричал попугай Кутеплютя. «А этих пусть акулы съедят и косточки выплюнут!» «Держите его, хватайте!» Прыгая, как обезьяна по ветке, кричал шпион Дырка. «Он нас сверх ногами привязывал, он нас мучил и голодом морил! Хватайте, а не то он и летит!» Но никто так и не успел произнести ни слова. Дерево последний раз хрустнуло и с треском начало падать. Путешественники разжали руки и через минуту очутились в солёных, бурлящих волнах моря. Зубастые растения тут же накинулись на дерево и сожрали его со всеми ветками, листьями и корой, а затем и сами пошли ко дну. Видно, эти зубастые растения плавать совсем не умели, а только жевать всё подряд. «Караул! Акулы! Помогите!» Кричали разбойники и барахтались в воде, как безумные. «Так вам и надо!» — донёсся голос откуда-то сверху. «Это повелитель радуется, что мы в воде очутились!» — зло пробурчал Карандаш. «Вот паразит какой!» — плавая вокруг своих друзей, сердился волшебный художник. «Карандаш, рисуй поскорее какую-нибудь лодку!» — просил Чижик. «А то у меня силы кончаются!» — умолял мальчик. «Я не могу рисовать на воде!» — вздохнул карандаш. «Для этого нужно что-нибудь твёрдое!» «Неужели мы погибнем?» — заплакала Настенька. «Как бы не так!» — весело сказал Самоделкин, выныривая из воды. И в ту же секунду, как он произнёс эти слова, откуда-то снизу, видимо, со дна моря, выскочил какой-то большой металлический предмет. «Дрындалёт!» Весело закричали ребята. «Мы спасены! Ура!» «Как он здесь оказался?» Забираясь на блестящую поверхность чуда машины спросил профессор Пыхтелкин. «Он давно уже нас поджидал», — выяснил Самоделкин. «У меня всё это время был при себе небольшой пульт управления. Я воспользовался им, и чудесный драндолёт побежал в нашу сторону». Вскоре вездехода самолёт уже был далеко от этих мест. На борту драндолёта сидели отважные путешественники и разглядывали голубое небо. Неожиданно впереди показалась небольшая чёрная точка. Она всё приближалась и приближалась, пока через минуту отважные охотники за растениями не увидели, что по небу летит повелитель растений. «Вон он! Хватайте его! Держите его!» — закричал шпион Дырка. «Сейчас мы его поймаем!» — надавив на педаль газа, сказал Самоделкин. «Куда ему тягаться с нашим драндолётом?» «Хозяин, нас преследуют!» — закричал попугай Кутя Плютя и, слетев с плеча повелителя растений, спикировал на драндолёт. «Пошла прочь, курица облезлая!» — замахал руками шпион Дырка. Но Кутя Плютя принялся долбить клювом в стекло бегущей машины. «Мало того, что сам прохвост, так он ещё и попугая к нам подсылает», — возмутился Самоделкин. «Сейчас я ему задам!» — закричал шпион Дырка и начал отвинчивать входной люк драндолёта. Отважный шпион Дырка высунулся наружу и принялся хлестать вражеского попугая полотенцем по морде. Но попугай не испугался, а вцепился дырки клювом в длинный шпионский нос. а Завопил шпион дырка и чуть не вывалился из драндолёта. Его в последний момент успел схватить за ноги пират Бульбуль. Драндолёт сделал крутой вираж и пробежал совсем близко от повелителя растений, который парил низко в воздухе, крепко вцепившись в летающее растение. «Хватай его!» — одновременно закричали Карандаш и профессор Пахтелкин. И шпион дырка, как настоящий герой, Крепко вцепился обеими руками в повелителя растений. «Ага, я поймал его!» — кричал разбойник. «Тащите меня внутрь!» «Вот тебе, таракан длинноносый!» Страшным голосом вопил повелитель растений и отпихнул от себя дырку ногой. Повелитель словно мячик отскочил, или вернее, отлетел в сторону от драндалюта. В небе что-то сверкнуло, потом громыхнул гром, и начался страшный ураган. Сильный ветер подхватил повелителя растений с попугаем, словно пушинку, и понёс куда-то в сторону. «Мы ещё встретимся! Я до вас доберусь! И тогда берегитесь!» Донеслись сквозь ветер последние угрозы повелителя растений. А путешественники втащили за ноги шпиона дырку внутрь и задраили за ним люк. Когда дырка встал, то все увидели, что у него в руках осталась какая-то сумка, которую он успел выхватить у противника. «Он всё-таки удрал от нас!» — грустно сказал Карандаш. «Да, нам его поймать так и не удалось». — задумчиво сказал профессор Пыхтелкин. Но всё же я не хотел бы оказаться на его месте. «Это ещё почему?» — удивлённо спросил Самоделкин. «Судя по моей карте, ветер понёс его точно на самый ужасный остров, о котором я когда-либо слышал», — пояснил учёный. «И что же это за остров?» — удивлённо спросил Карандаш. «Этот остров древние путешественники обходили всегда стороной и никогда не делали там остановку», — вспоминал профессор Пыхтелкин. «А как он называется?» — спросил Чижик. «Остров мертвецов», — зловеще произнёс профессор Пыхтелкин. «И, как утверждают старые книги, с этого острова никто ещё не возвращался живым». А повелителя растений ураган понёс как раз на этот остров. «Может быть, мы тоже слетаем туда?» — спросил Самоделкин. «Я об этом давно мечтаю», — потёр лоб профессор Пыхтелкин. «Но к такому опасному путешествию нужно хорошенечко подготовиться». «Интересно, а что там в сумке лежит, которую ты у повелителя растений вырвал?» — спросил Карандаш у длинноносовой дырки. Шпион запустил руку в сумку и достал оттуда какой-то странный волосатый цветок. — Ой, так это же бородатая орхидея! — произнёс в полной тишине профессор Пыхтелкин. И оба разбойника от удивления сели на пол. — Ну вот, а ещё говорят... Что чудес на свете не бывает, сказал радостно пират Бульбуль -буль и почесал свою огненно-рыжую бороду. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2014 году. Читала Алла Човжок.